Глава 2172. На страже двери. Покинув планету Клинка, Хан Сень больше не видел женщину. Он спросил черную сталь о ней, и ему сказали, что экстремальные короли действительно кого-то послали туда. Но кроме короля лунного колеса и других королей никто с ней не встречался. Ее личность все еще оставалась для них загадкой». Хан Сень проявил некоторый интерес к сущностям экстремальных королей, особенно после того, как стал свидетелем того, как эта женщина использовала умение наносить удары руками. Их уровни и тела были схожи по мощности, но нанесенный ею удар был поистине устрашающим. У Хансеня было много гена искусств, но он считал, что единственное, что сможет эффективно с ней бороться, это шесть разрывов небес. А что касается использования своей способности супершлепка, Хансень мог использовать ее только в то время, когда он был долларом. Если бы он использовал ее как Хансень, его могли бы узнать. В конце концов, это было похоже на фирменную силу доллара. поэтому юноша не мог использовать это по прихоти. Но с тех пор, как он впервые встретился с женщиной, Хансень больше ее не видел. Вполне вероятно, что она могла покинуть узкую луну. Парень отправился в холодный дворец незадолго до первого дня месяца, планируя дождаться следующего дня. Если Иша попросила его заняться этим делом, он знал, что это должно быть что-то особенное. Из-за этого он не хотел рисковать, опаздывать или проявлять беспечность. Хансень устроился на крыльце перед каменным домом. Крыльцо было чистым, как будто его часто посещали и использовали. Оно было намного чище, чем каменный дом, и выглядело так, будто Иша сидела на том же месте, где сейчас был он, и наблюдала за сооружением. Хансень сидел на крыльце и смотрел на каменную дверь, ожидая двенадцати часов. Он ничего не видел внутри дома. Время шло, и в конце концов часы пробили двенадцать. В этот момент парень почувствовал, как упала температура. Хансень посмотрел на каменный дом и сразу заметил, что из самого дома выходит холодный воздух. Каменное здание испускало холодный воздух, который на самом деле был довольно властным. Но как бы ни было холодно, на стенах не появлялся иней. Каменный дом выглядел так же, как и всегда. Единственная разница заключалась в том, что он источал холод. Хансень с любопытством наблюдал, и дверь каменного здания начала беззвучно открываться. Он обнаружил похожий на пещеру вход, который был полностью темным. Когда юноша присмотрелся, он понял, что это действительно пещера. Внутри каменного дома была пещера, и холод выбирался из этого черного пространства. Холод теперь напирал в полную силу, хлынув через открытый дверной проем, как прилив. Он заморозил близлежащие реки и даже водопад. Лед пополз вверх по величественному водопаду, превратив всю реку в сплошной кусок льда. «Это очень сильный морозный воздух», — в шоке подумал Хансень. Табличка хранителя холодного дворца, прилепленная к его талии, также начала светиться. Она защищала парня от холодного воздуха, отделяя Хансеня от него». Хансень хотел использовать холодный воздух для тренировки нефритовой кожи, но табличка не позволяла холодному воздуху касаться его. Он хотел убрать табличку, но вдруг из каменной пещеры раздался шум. Хансень посмотрел на каменную пещеру, там было невероятно темно. Даже видение Хансеня не могло проникнуть сквозь эту непроницаемую завесу тьмы. но он мог слышать, как что-то движется внутри. Вскоре из темноты появилось тело, его высота была полметра. Хансень стоял неподвижно, пытаясь угадать, что это было. Как ни странно, эта штука была похожа на жабу из зеленого нефрита. На ее зеленой спине была начертана серия красных символов, Ее тело было очень холодным, и когда оно появилось, температура упала так быстро, что это было трудно представить. Всё вокруг существа сразу покрылось ледом. Горы, реки, растения, деревья и все животные были заморожены. Казалось, что пространство и время тоже застыли. Когда появилась жаба, мир стал настолько тихим, что даже ветер прекратился. Только табличка хранителя холодного дворца на поясе Хансеня защищала его от этой холодной силы. Это позволяло парню двигаться так, как он хотел. Однако Хансень был шокирован. «Это обожествленное существо? Я не знал, что на узкой луне есть обожествленное существо. Действительно ли что-то столь мощное служит узкой луне?» Пока Хансень обдумывал это, зеленая жаба полностью вышла из каменного дома. Она выглядела, как скользкая вещь, когда выскользнула из дверного проема и повернулась, чтобы посмотреть на юношу. Она заметила табличку хранителя холодного дворца и проигнорировала его. Жаба подошла к замерзшему водопаду. Хансень чувствовал себя в большой опасности. К счастью, я не убрал табличку. Я не знаю, сможет ли моя нефритовая кожа выстоять перед такой силой холода. А эта штука вроде распознала табличку. Дьявол, вероятно, убьет любого, у кого ее нет. Наверное, поэтому любому нужна эта табличка, чтобы прийти сюда. Нефритовая жаба прыгнула под водопад, и лед вокруг нее начал таять. В мгновение ока возле жабы образовалась небольшая лужа. Водопад оставался замороженным, поэтому вода не стекала, чтобы наполнять бассейн. Зеленая жаба нырнула в воду и быстро исчезла из поля зрения. Хансен не знал, какая там глубина, но он мог видеть только первую сотню метров и понятия не имел, что находилось внизу. После того, как жаба погрузилась в воду, больше никаких признаков существа не было. Хансейн должен был быть начеку, и он не знал, когда жаба снова появится. Иша хотела, чтобы я хранял это место, но почему? Чтобы я смог посмотреть, как жаба купается? Хансейн обдумывал весь этот сценарий, но не смог прийти к каким-либо удовлетворительным выводам. Мне все равно. Я не знаю, когда обожествленная жаба вернется, поэтому я максимально использую это и использую холодный воздух, чтобы попытаться развить свою нефритовую кожу. Хан Сень активировал нефритовую кожу, и все его тело превратилось в ледяную фигуру. Затем он положил табличку «Рядом с собой». Как только табличка покинула тело юноши, он почувствовал, как истинная сила холодного воздуха внезапно обрушилась на него. Он знал, что в мгновение ока это заморозит его тело, а его кровь затвердеет. Хансень был потрясен силой. Его нефритовая кожа класса маркиза давала ему способность замораживать других. Поэтому его устойчивость к холоду должна была быть чрезвычайно высокой. Но теперь он едва мог выдержать хоть одну унцию леденящей силы, которую высвободила жаба. Это было трудно понять. Очень могущественное, обожествленное существо. Прежде чем Хансень полностью замерз, он схватил табличку хранителя и снова прикрепил ее на пояс». Холодный свет озарил его тело и отделил от холодного воздуха. Однако часть этого холодного воздуха осталась на теле Хансеня. Сила таблички хранителя была подобна щиту. Он не мог отгородить холодный воздух, который уже был внутри него. Хансень почувствовал невероятный холод и онемение начало расползаться по его конечностям и достигать груди. юноша быстро снова активировал нефритовую кожу, чтобы справиться с холодным воздухом, проникающим в его тело. Глава 2173. Морозная сила. Замораживающие способности обожествленной жабы были необычными. Даже Хансень со своей нефритовой кожей был заморожен льдом. Как он ни старался, парень не мог удалить иний с кожи. Без способности нефритовой кожи и огромной сопротивляемости морозу любой обычный маркиз уже полностью замерз бы. Несмотря на это, Хансен чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Он продолжал использовать нефритовую кожу как можно мощнее, пытаясь справиться с холодным воздухом, охватившим его тело. Парень снова и снова использовал свое геноискусство, изо всех сил стараясь избавиться от холодного воздуха, вторгающегося в его плоть. Его кости и мускулы стали прозрачными, очень похожими на нефрит. Пока Хансень справлялся с силой жабы, он осознал, насколько страшной на самом деле была обожествленная жаба. Это было больше, чем просто холодные элементы, с которыми Хансень привык иметь дело. В смесь были включены пространство и время. Эта сила могла фактически заморозить места во времени. Хотя это был первый раз, когда юноша видел нечто подобное, он сразу понял, насколько пугающим было существо. Хансень провел следующие десять часов, пытаясь избавиться от холодного воздуха обожествленной жабы, но не смог полностью избавиться от него. Обычные герцоги умерли бы, просто пытаясь удержать такую мощную силу. Однако через двадцать часов Хансень, наконец, смог полностью удалить холодный воздух, и за это время он узнал намного больше о том, с чем имел дело». последние уровни ледяных сил это не то насколько они могут быть холодными. я использовал нефритовую кожу для вызова ледяного нефритового скелета теперь когда я думаю об этом это истинный путь нефритовой кожи ее практика в святилищах лишь малая доля того на что она способна в гена вселенной кажется если подготовиться заранее то в будущем станет легче достичь цели, проще пройти путь, и будет легче идти дальше. Я не знаю, кто построил святилище, чтобы обеспечить этот удивительный эффект. Святилище по-прежнему окутывает слишком много тайн. Как существа в святилищах могли максимально использовать свои супергены и получить тело супербога? Тело супербога Хансеня было названо духом суперкороля. Супертело у всех было разным, но каждое из них выглядело очень эффектно. Любое существо, покинувшее святилище, с максимально развитыми супергенами, будет обладать талантами, равными более высокой расе в гена Вселенной, или даже лучше в некоторых аспектах. Даже несмотря на то, что здесь нет людей, существа и духи, покидающие святилище, наверняка похожи на высшие расы, населяющие зал Гена, который я видел. Об этом страшно думать. Кто бы ни создавал святилище, должно быть, это был довольно устрашающий человек. Обожествленная жаба еще не вышла из воды». Итак, Хан Сень использовал возможность, чтобы взглянуть на холодные силы и посмотреть, что он может проанализировать. Анализировать силы обожествленного существа было довольно сложно. Анализ шел не быстро, но прогрессировал. Когда Хан Сень, наконец, внимательно рассмотрел их, он намного лучше понял силу льда. В двадцать четвертый час первого дня на поверхности бассейна стали появляться рябь и волны. Обожествленная жаба вышла из воды и направилась к берегу реки. Хансейн наблюдал за существом, и когда она вошла в каменную пещеру, парень обратил свое внимание на сам бассейн. Хансень использовал свой правый пурпурный глаз, чтобы осмотреть бассейн, Там он увидел несколько нефритовых головастиков, плавающих по кругу. Они были размером с кулак и плавали в воде, как изумруды. Наследники обожествленного существа? Хансень был шокирован увиденным. Головастиков должно было быть тридцать или сорок, намного больше, чем ожидал юноша. Если бы все они выросли, то, вероятно, все стали бы обожествленными существами. Это была перспектива, о которой было довольно страшно думать. Но гена Вселенная отличалась от святилищ. Наследники обожествленного существа здесь имели бы лучшую кровь, но если бы они сами хотели быть обожествленными, им все равно нужно было бы медленно повышать уровень. Обожествление не было правом по рождению, так как требовало много усилий и удачи. Обожествленная жаба заползла в каменный дом, и после этого дверь за ней закрылась. Тем временем зеленые головастики все еще безумно плавали в бассейне. Они больше не могли видеть обожествленную жабу, но даже в этом случае казалось, что они счастливы. Замерзшая река и водопад начали таять, и вскоре после этого они вернулись к своему обычному течению. Хансень наконец понял, что задача стража — не охранять жабу, а защищать ее головастиков. Их никто не должен был тревожить, пока они плавают в воде. Наблюдая за этими головастиками, Хансень использовал свою ауру Дун Сюань, чтобы внимательно следить за ними. Он не собирался допустить, чтобы какое-нибудь сильное существо появилось и съело их, Однако Хансень слишком много думал. Рэбэйты уже убили всех могущественных существ, которые когда-то существовали в этом районе. Никакие другие существа не могли появиться и угрожать этим головастикам. Стоять на страже в полном одиночестве нужно было только для того, чтобы обеспечить безопасность этого места». После непродолжительной игры на поверхности головастики все глубже погружались в бассейн, так что за ними больше нельзя было наблюдать. Является ли это холодная сила преимуществом, которое может получить хранитель? Но в этом нет смысла. Обычные маркизы наверняка не смогли бы ее поглотить, и это не значит, что все благородные практикуют холодную силу. Настоящая награда не может быть такой маленькой. Должно быть что-то еще, чего я пока не нашел. Хан Сень еще некоторое время осматривал местность, но не смог обнаружить никаких других преимуществ, на которые можно было бы претендовать. В конце концов, он покинул холодный дворец, все еще с подозрением относясь к тому, что именно должен был сделать. Через полмесяца Хансень вернулся в холодный дворец. Обожествленная жаба снова появилась в дверном проеме. На этот раз, когда она вошла в бассейн, на поверхность всплыла группа головастиков. Они поднялись по замерзшему водопаду, чтобы достичь вершины. Головастики шевелили хвостами, чтобы подплыть к обожествленной жабе. Они окружили ее, и вместе группа наблюдала за бесчисленными лунами, населявшими небеса узкой луны. Внезапно Хансеню увидел, видел, как обожествленная жаба открыла пасть. Кучка полных лун появилась из ее пасти и поднялась в небо, чтобы присоединиться к остальным. Оказалось, у этих лун изменились символы, все сияло в ярком лунном свете, и в конце концов они остановились. Птицы в небе тоже перестали двигаться, но не упали, как будто они застыли в воздухе. У Хансеня была табличка хранителя, которая его защищала, поэтому он не застыл и просто наблюдал, как луны меняют свои символы. А затем энергия внутри его тела начала двигаться. Когда энергия Хан Сеня начала проявлять движение, луч лунного света пробил защитную пелену. Он вошел прямо в его тело, как родниковая вода, нежно омывая все его клетки. Глава 2174. Предатель-разрушитель. Головастики купались в сиянии лунного света, счастливо поглощая каждую унцию света, которую они получали от луны. Теперь Хансень понял, какую пользу получал хранитель, когда божественная жаба выплюнула луны. Все вокруг замерло, даже свет погас. Существа и люди вокруг не знали, что происходит, за исключением хранителя с табличкой для защиты. Только хранитель мог быть свидетелем лун и лунного света. Лунный свет был очень полезен для тела. Это происходило потому, что лунный свет усиливал гены и улучшал физическую форму. Такой рост был очень редким, но очень полезным. В конце концов, даже королям приходилось повышать свою физическую форму. Было еще одно преимущество, которое было даже лучше для Хан Сеня, выполняющего роль хранителя. Поскольку он тренировался силами льда, он мог поглощать холодный воздух обожествленной жабы. Таким образом, его нефритовая кожа будет повышаться намного быстрее. Он мог использовать первый день месяца для поглощения силы холода, а на пятнадцатый день он мог греться в лучах лунного света. Единственное разочарование Хансеня заключалось в том, что эти два дня проходили слишком быстро, и он мог пользоваться каждой из этих возможностей только раз в месяц. Хансень хотел охотиться на герцогов в свободное время — но на узкой луне ксеногенные герцоги были очень редки. Более того, они в основном находились под контролем кого-то или чего-то класса короля. Значит, парень не мог убивать герцогов, когда ему заблагорассудится. Итак, Хансень планировал выполнить несколько миссий. Выполняя миссии, он мог убивать герцогов по пути и собирать нужные ему гены герцога. Парень думал, что эти гены, помимо улучшения физической формы тела, можно применять и по-другому. Он просто еще не понял, как. Однако перед тем, как Хансень взял на себя следующую миссию, он получил довольно шокирующие новости. Предатель-разрушитель сбежал в эту область и скрылся где-то в ксеногенном пространстве Шесть Звезд. Ксеногенное пространство шесть звезд было ксеногенным пространством, принадлежащим Рэбэйтам. Разрушители просили, чтобы Рэбэйты запечатали ксеногенное пространство шесть звезд, чтобы удержать его там. Но по какой-то причине многие другие расы отправили своих людей в ксеногенное пространство шесть звезд. Они заявили, что отправили команды для защиты своих членов, которые уже вошли в это ксеногенное пространство. Но, похоже, их больше интересовал предатель-разрушитель. Команды входили, но не уходили». Согласно внешним источникам, ходили слухи, что предатель-разрушитель украл одно из сокровищ. Вот почему все это вызвало такой шум. Поскольку ксеногенное пространство шесть звезд было открытым для бизнеса, в рамках программы ребейтов многие из раз отправились туда. Но, как ни странно, несмотря на то, что вошло так много команд, предателя-разрушителя так и не удалось найти. Где он мог скрываться, казалось, никто не знал. Хан Сеня заинтересовало это маленькое дело. Он внимательно изучил информацию, которую ему разрешили просматривать, и узнал, что ксеногенное пространство шести звезд сейчас весьма популярно. Туда направлялись многие элиты и многие команды, состоящие из маркизов и герцогов. Они отправлялись туда, чтобы найти предателя». Многие представители элиты класса короля сидели за пределами этого места. Это было одним из условий блокировки ксеногенного пространства шести звезд. Ребейты не хотели, чтобы слишком много элит копалось в ксеногенном пространстве, поскольку они не хотели, чтобы новости становились слишком громкими. Это было ксеногенное пространство, принадлежащее Ребейтам, и поэтому, если что-то там случится, они будут за это отвечать. В любом случае королей было не так много, поэтому в командах, которые отправлялись на поиски, было не так много участников. Прямо сейчас ксеногенное пространство шесть звезд разрешало только вход, но не выход. Разрушители действительно хотели найти этого предателя, и им было все равно, что для этого нужно. Другие расы тоже пытались найти предателя или найти сокровище, которое он украл у разрушителей. Что он украл у разрушителей, чтобы привлечь внимание стольких различных фракций, — размышлял про себя Хан Сень. Он планировал отправиться в ксеногенное пространство, чтобы самому с этим разобраться. Но Хансеня не интересовали поиски предателя-разрушителя. Многие фракции уже искали его в пространстве шесть звезд, и даже многие маркизы и герцоги, принадлежащие к узкой луне, искали его». Хансень собирался туда один, поэтому его шансы найти предателя раньше других были практически нулевыми. Парень отправился в ксеногенное пространство шесть звезд, потому что теперь оно было открыто. Даже ксеногенные существа, которые населяли это пространство, были доступны. Итак, Хан Сень решил выследить каких-нибудь ксеногенных герцогов, чтобы собрать их гены. Парень отправил сообщение Зеро, Ханман Эр, маленькому ангелу, «бао Эр, маленькому невидимому, серебряной лисичке и маленькой звезде, попросив их всех встретиться в ксеногенном пространстве Шесть звезд. Однако, когда прибыл Хансень, все оказалось хуже, чем он первоначально думал. Король Лунного колеса и другие короли были там, и они контролировали продвижение элиты. Само ксеногенное пространство Шесть Звезд было беспорядочным, так как многие маркизы и герцоги, которые искали предателя-разрушителя, начали сражаться. Многие из них погибли в столкновениях. «Хансень, это слишком сложная ситуация. Тебе не следует идти. С тобой может случиться что-то плохое». Король Черной Луны, охранявший выход, пытался убедить Хансеня отступить. Хотя многие элиты класса короля преграждали путь, там все еще оставалось много могущественных герцогов. Они были на целый уровень выше Хансеня. что делала жизнь маркиза весьма опасной. Парень оценил заботу короля Черной Луны, но он взял с собой Зеро, Маленького Ангела и остальных. У него был байсема, так что даже враг класса короля не мог его запугать. Если такие противники не могли его испугать, то о герцогах не стоило и говорить. У него имелось четыре байсема. И Хан Сень решил оставить себе одну, остальные три были отданы Ханман Эр, Зеро и Маленькому Ангелу. Бао Эр и Серебряная Лисичка всегда были с Хан Сеньем, так что он мог с ними поделиться. Ксеногенное пространство шесть звезд по размеру было средним, при этом пейзаж был весьма сложным. Помимо шести планет, существовавших там, было много астероидов. Найти Маркиза внутри пояса астероидов было очень сложно. В рассказах о предателе Маркизе говорилось, что он очень хорошо умеет выживать в космосе. Он мог продержаться в космосе несколько лет без необходимости есть и пить. Таким образом, многие расы разделили радиус поиска. и постепенно окружили каждую область, в которой мог скрываться предатель. Однако Хан Сень не стал искать среди астероидов. Он привел своих спутников на одну из планет. Она называлась планета Соди. На ней было много ксеногенных существ, многие из них были герцогами. Именно поэтому Хан Сень хотел отправиться туда в первую очередь. Люди привыкли платить большие суммы денег за поиски ксеногенных существ на планете Соди, но из-за беспорядка, происходящего прямо сейчас, рыбейты не могли взимать плату, и поэтому каждый мог приходить и уходить. Хансень взял туда и своих спутников, сэкономив при этом много денег. Парень только вошел на планету Соди и сразу оказался потрясен. Многие люди планировали сделать то же самое, что и он. Люди распространились по всей планете в поисках ксеногенных существ. «Это непристойно! Как они могли воспользоваться этой ситуацией?» — сердито воскликнул Хан Сень. Он совершенно забыл, что сам был там по той же самой причине. Глава 2175 прирожденный разрушитель. Хансень и компания прошли по планете Соди несколько сотен миль, и на таком расстоянии он не смог убить ни одного ксеногенного существа. Слишком много герцогов и маркизов уже воспользовались дарами планеты. Хансень видел, как многие герцоги и маркизы сражались и убивали ксеногенных существ, прежде чем он успевал добраться до них. Никто не оставлял ему ни единого ксеногенного существа. Если Хансень приближался к ним, они смотрели на него, как будто были готовы начать драку, если он сделает еще один шаг. Хансень Сень пошел вперед, надеясь углубиться в горы. Парень был у подножия, когда к нему подошли Цен Ли и другие ребейты». хан сень ты здесь чтобы убивать ксеногенных существ что ж не думаю что ты сможешь я просто осматриваюсь хан сень закашлялся цинли слегка улыбнулась мы шли по этим горам более половины дня и не смогли обнаружить ни одного ксеногенного существа эти ублюдки убьют их всех прежде чем у нас появится шанс Немногочисленные ребейты класса герцога и маркиза выглядели утомленными. Все под предлогом поиска предателя использовали ксеногенное пространство шесть звезд, и за этого ребейты потеряли слишком много. Но им приходилось мириться, они позволяли это из-за давления, которое оказывали на них разрушители». Если бы они не так зависели от этой могущественной расы, Рэбейты никогда бы их не впустили. Однако, пока они говорили, к ним подошел кто-то другой. Это была группа разрушителей, большинство из них были маркизами, но лидером группы был герцог. Эта команда разрушителей преследовала предателя, но когда они увидели хан Сеня, то сразу же посмотрели на него враждебно. Это произошло потому, что в металлическом мире Хансень приложил все усилия, чтобы защитить другие расы. Однако группа разрушителей была полностью уничтожена. И после тех событий все расы стали недолюбливать разрушителей, их репутация пошатнулась, и они заплатили высокую цену. Вот почему они не любили Хансеня». Но на самом деле они не пытались напасть на него. Они просто смотрели на парня с отвращением. В конце концов, они все еще находились на территории, принадлежащей Рэбэйтам, и не были достаточно высокомерны, чтобы сражаться с ним там. Как только разрушители собирались уходить, лицо лидера герцога изменилось. Он закричал, глядя на гору. «Бар!» Хансень и остальные посмотрели в том направлении, куда он повернулся. Они увидели человека в костяной броне. На плече у него был костяной нож длиной около двух метров. «Это один из разрушителей?» — спросил Хансень, вопросительно глядя на Барра. У Барра было три лица, но у него не было традиционных шести рук. его три лица также отличались от лиц разрушителей все три лица были мужскими лицо цин ли изменилось и она тихо сказала не провоцируйте его он за неимением лучшего слова ненормальный среди разрушителей и что это должно значить тихо спросил хансень цин ли быстро объяснила Он — смесь разрушителей и представителей другой расы. Он очень талантлив, но весьма жесток. Разрушители любят насилие, но даже они называют его по имени «прирожденный разрушитель». Понимаешь, насколько он страшен?» Герцог Ребейт быстро сказал хан Сеню. Пойдем. Мы не должны его провоцировать. Он также наемный убийца по совместительству и убивал гениев всех раз. Многие влиятельные люди погибли от его руки, поэтому я считаю, что ты в опасности. Хансейн нахмурился, но не двинулся с места. Он заметил, что бар уже идет за ним. Энергия бара уже захватила его, и он не мог бежать. Ханман Эр также почувствовала, что Бар сосредоточен на Хансене. Она встала перед парнем и призвала свой лук богини смерти. Она натянула тетиву и появилась черная стрела. Наконечник стрелы был нацелен на барра. Ты не в своем уме? Убери лук! Увидев, что Ханман Эр подняла лук и нацелила его на барра, Цин Ли и другие начали волноваться. Такой человек, как Бар, с радостью убьет любого, если у него будет просто плохое настроение. Ханмен Эр наставляла на него заряженный лук, поэтому они считали, что это что-то вроде желания смерти. Группа разрушителей холодно им улыбалась, но даже при том, что они принадлежали к той же расе, что и Бар, на их лицах застыла тень страха. они также не хотели общаться с баром а теперь один из людей хансеня целился в него из лука немногочисленные разрушители начали понемногу отступать чтобы с комфортом посмотреть на шоу которое вот вот должно было развернуться у них перед глазами казалось скоро начнется праздник убийств ханман эр не опустила лук она холодно наблюдала за приближающимся барром, и пока она это делала, ее лук собрал еще больше силы. Она была всего лишь маркизом, а бар герцогом, но бар враждебно относился к Хансеню, поэтому она не отступала. Хансень, прикажи ей, чтобы она ушла, попросил герцог Ребейт, стоящий рядом с Цин Ли. В этом нет необходимости. — холодно ответил хан Сень. Лук в руке хан Ман-Эр был полностью заряжен. Не раздумывая, она открыла огонь по барру. Стрела была создана из бесформенного вихря черного дыма. Ее было почти невозможно увидеть, когда она устремилась к барру. Она летела к нему, собираясь пронзить его сердце. Все были в шоке. Они думали, что Хан Ман Эр была невероятно храброй, чтобы первой выстрелить в бара. Однако герцог Ребейт не осмелился сказать ни слова. Они боялись, что бар сойдет с ума из-за них. Итак, герцог заставил Цен-ли и остальных уйти. Они хотели уйти как можно дальше от Хан Ман-эр и Хансеня, чтобы не вмешиваться в их спор. Разрушители отступили еще дальше, они все еще холодно улыбались, они смотрели на хан ман эр как на мертвую женщину. Бар был не только жестоким парнем, остальные мало что знали о нем, но разрушители знали многое. Он был удостоен титула прирожденного разрушителя самим лидером разрушителей он был сильнейшим из разрушителей. Если бы Бар был чистокровным разрушителем, его талант наверняка дал бы ему возможность стать следующим лидером всей расы. Хотя Бар не получал особой поддержки от разрушителей, он все же добился большего, чем большинство других представителей этой расы. Особенно это относилось к тем, кто был того же уровня, что и он. А поскольку он любил убивать, его имя ассоциировалось с жестокостью. Кроме того, из-за всего этого он был более известен, чем большинство королей-разрушителей. Бар однажды убил герцога-дракона. Первый дракон преследовал его через дюжину систем в ответ, но ему удалось уйти. Убегая, он убил многих герцогов-драконов и маркизов. Из-за этого драконы оказались в плохой ситуации, а известность Бара возросла. Первый дракон был королем, но ему не удалось преследовать герцога, а Бар убил многих драконов. Вот почему он прославился. Бар видел, как стрела Хан Ман Эр летела прямо в него, но скорость, с которой она приближалась, не изменилась». Он не использовал костяной нож, висевший у него за плечом. Вместо этого он протянул руку, чтобы схватить стрелу. Глава 2175. Шокирующая сила разрушителя. Рука Барра коснулась наконечника стрелы, и выражение на его лице стало жестким. Черный свет, который не был уничтожен, окутывал его руку, и казалось, что стрела разобьется о нее. Однако эта черная стрела оказалась острее, чем ожидалось, И когда черная стрела попала в черный свет, она не сломалась. Сила Барра не смогла ее отразить. Стрела сверкнула в руке Барра, как черная молния, и закрутилась со скоростью бурового наконечника. Черный свет загорелся, разбрасывая повсюду шквал искр. Все смотрели, как острие стрелы вонзилось ему в руку, разрывая кожу и кости. Из раны хлынула кровь. Стрела пронзила руку Барра к полному неверию цинли Ли, разрушителей и рабейтов которые наблюдали за этим. Они смотрели, как стрела продолжала приближаться к его сердцу. «Зинь! Барр упал на спину и нанес удар костяным ножом. Он попал в стрелу, и послышался очень громкий звук. В конце концов, ему удалось сломать стрелу. Как только все подумали, что дело кончено, они услышали взрыв. Сломанная стрела взорвалась, превратившись в черное солнце, поглотившее тело Барра. Когда эта страшная сила угасла, вместе с ней исчез и черный свет. Ценли и другие могли видеть, как костяная броня, которую носил Бар, теперь полностью исчезла. Его большое тело было обнажено. Но его тело было тяжело ранено. Кровь была повсюду, а его кости и органы были хорошо видны сквозь раны. Никто не мог поверить, что стрела маркиза только что вот так повредила Барра. Как это возможно? Это же бар! Все герцоги-разрушители были в полном потрясении. Даже большинство герцогов не могло так навредить Барру. Ценли и Ребейты тоже были в шоке. Они не ожидали такого результата. Они никогда не думали, что верный союзник Хансеня может обладать такой злой силой. Однако Хан Сень был так же удивлен, как и другие. Он не ожидал, что Хан Ман эр окажется такой сильной. Он знал, что это ее талант и способности. Такая сила на уровне Маркиза определенно была конкуренцией силе шести разрывов небес. чистое и абсолютное опустошение, когда оно совершалось таким образом, было невероятно страшным. Если бы Ман-Эр изучала шесть разрывов небес и объединила свою силу со взрывными способностями этого гена искусства, насколько сильной она могла бы стать? хан Сень был взволнован, когда подумал о перспективах. «Это...» потрясающе! Раненый бар выглядел очень взволнованным. Он все еще сжимал свой костяной нож, и теперь он был похож на волка, нашедшего добычу. Он начал светиться красным. Раны барра, какими бы тяжелыми они ни были, стали заживать очень быстро. Раны на его теле закрылись у всех на глазах, а его сила и аура стали увеличиваться. Его черная тень напоминала черного зверя. Казалось, будто вся земля покрылась тенью чего-то ужасающего. Волнующая сила поглотила весь регион. Однако Ханман-Эр не двинулась с места. Столкнувшись с такой аурой, она просто натянула тетиву своего лука — Сразу после этого черная стрела взмыла в небо и направилась к Барру. Это было похоже на удар черной молнии, поразившей противника. Нервное возбуждение Барра не уменьшилось, и он начал танцевать, размахивая костяным ножом. Его лица были наполнены демонической радостью, когда он пытался поразить стрелу. Но когда костяной нож почти соприкоснулся со стрелой, стрела повела себя как по волшебству. Она растворилась в воздухе, а когда появилась снова, то уже была у него на груди. Ромбовидный наконечник стрелы начал пронзать его тело. Черная стрела пронзила его грудь и проткнула ему сердце. Чтом, штом, штом? штом! Множество черных стрел пронеслось над ним в небе со скоростью молнии. Бар продолжал размахивать костяным ножом, но не мог сломать ни одной стрелы. Все эти стрелы будто были магическими. Всякий раз, когда костяной нож Бара находил контакт со стрелой, она просто исчезала. И к тому времени, когда она снова появлялась, стрела тут же впивалась в плоть барра. В мгновение ока тела барра было пронизано, как минимум, дюжиной стрел, как будто его пронзили черные молнии. Ценли и остальные замерли. Они не могли поверить в это зрелище, которое передавали им их глаза. Маркизы и герцоги-разрушители думали, «Как такое возможно? Это же бар!» Ханман-эр, все еще держа лук, выпустила еще одну стрелу в барра. И когда она вонзилась в него, то сразу взорвалась. Она разделилась на несколько черных солнц, которые начали быстро разрушать тело барра. Дзин! Когда страшный костяной нож выпал из сжимавших его рук, он ударился о камень. Он задрожал на скале, рукоять поднялась над разбитым телом барра. Нельзя было найти ни единого целого мускула в оставшейся кровавой грязи. Это был весьма шокирующий поворот событий. Цин Ли и другие ребята остановились. Они посмотрели на Хан Ман Эр, что стояло перед Хансенем. Ее холодное, но красивое лицо навсегда останется в их памяти. Однако Хан Мэн Эр не выглядела счастливой. Она нахмурилась и посмотрела на костяной нож Барра. Внезапно оставшиеся клочки плоти зашевелились и начали соединяться. Вскоре после этого плоть начала собираться вместе. мышцы и кости перестраивались и восстанавливались, и вскоре фигура Барра была полностью воссоздана. Он был похож на куклу, которую разорвали на части, а затем снова сшили. Конечно, на его теле все еще оставалось несколько швов, они были похожи на сороконожек, извивающихся по всему его телу. Но шрамы быстро исчезли, И перед ними снова предстал живой бар. Он взял свой костяной нож, весело посмотрел на Ханман эр и произнес. «Я уже очень давно не наслаждался такой восхитительной битвой, как эта. Знаешь, у меня урчит в животе. Чувство голода — прекрасное чувство, но теперь ты моя добыча». «Назови мне свое имя, чтобы я запомнил и записал блюдо, которым ты станешь». Зрители наблюдали с открытыми ртами. Его тело было разорвано на части, но затем оно очень быстро собралось заново. Теперь сила Барра казалась более мощной. «Невозможно! Невозможно! Разрушители не могут исцелять себя, не так ли?» И нет, это было слишком невероятно, чтобы называть процесс просто исцелением. Кажется, он действительно может воскрешать себя. Цинли посмотрела на Барра со страхом. Вот почему Бар — это Бар, и это только начало. Герцоги-разрушители засмеялись. Хотя сила Ханмен-Эр была неожиданностью... Они все равно были вполне уверены, что Бар победит. Бар мог и не быть чистокровным разрушителем, но он определенно был самым сильным среди них».